Глава 18. Кортни попятился и окинул фасад изучающим взглядом. Несомненно, звонок испорчен, иначе его звук слышался бы и в прихожей, и на крыльце. А грабитель, выводящий из строя дверные звонки. Кортни подергал дверную ручку. Заперто. По общепринятым канонам, дабы привлечь внимание, требовалось бросить в оконное стекло пригоршню щебенки но щебенки Кортни не увидел. К тому же, поскольку спальня миссис Пропер находилась на третьем этаже, шансы, что за гулом дождя она услышит стук в окно, стремились к нулю, даже если бы Кортни знал, в которое из окон бросать эту самую щебенку. У ступени крыльца обнаружилась половинка кирпича. Взвесив ее на ладони, Кортни призадумался. Люди вроде сэра Генри или майора Адамса могли бы возвестить о своем прибытии, высадив этой половинкой какое-нибудь окно. Но на психике испуганных женщин такая выходка может сказаться похлеще, чем взлом с проникновением. С другой стороны, если привлечь внимание Энн или Вики... И кроме того, за домом имеется посыпанная гравием тропинка, ведущая через розарий во всю силу могучих легких корт не попробовал докричаться до обитателей, но его голос должно быть затерялся в шуме дождя по крайней мере ответа не последовало корт не бросился за щебенкой охваченной слепой паникой и в то же время сознающий всю нелепость своего положения вот он астолоп с крупнокалиберной винтовкой топчется вокруг дома и не может войти И совсем не факт, что внутри происходит нечто неординарное. И Дейзи, и миссис Пропер вполне могли увидеть каких-то грабителей там, где их в помине не было. Если вдуматься, как этому грабителю удалось бы проникнуть в дом? «Через окно», — сказала миссис Пропер. «Но окна первого этажа находятся довольно высоко». Нечасто нам выпадает случай проявить крайнюю самоотверженность или исключительный героизм. Разбить кирпичом окно дома, на втором этаже которого лежит в постели очень больная женщина, и заодно причинить ощутимые неудобства всем, кто находится внутри. Нет, так поступают в фильмах или романах, но в реальной жизни тебе остается лишь бегать по кругу. С тропинки за домом Кортни подхватил пригоршню гравия, но тут его взгляд упал на смутные очертания садового сарая, и в голову пришла очередная мысль. Кортни вспомнил, что днем видел там лестницу. И если грабитель, при условии, что он существует, проник в дом через окно, почему бы Филу Кортни не сделать то же самое? Несмотря на макинтош, его одежда превратилась в отцеревшую стылую массу. Поля мокрые, шляпы нависали над залитыми дождем глазами. Кортни ощупью направился к сараю. Влажные пальцы не без труда совладали с дверным крючком. Внутри, в затхлой тесноте, под аккомпанемент дождя, барабанившего по крыше, Кортни наступил на грабли и врезался в газонокосилку, представлявшую собой замысловатую конструкцию, наделенную даром издавать зловещее жужжание, после чего решился зажечь спичку. В соответствии с ожиданиями, лестница оказалась короткой и могла достать лишь до окон первого этажа. Кортни выволок ее из сарая, по пути обрушив все, что еще стояло на местах. Ничего сложного. Поставив лестницу на бетон подъездной дорожки за домом, Кортни опустил ее в верхний край на отлив окна дальней гостиной. К счастью, она оказалась не заперта. Но, взявшись за перекладину Фрамуги, Корт не вспомнил, что дьявольская винтовка майора Адамса осталась в сарае. Ну и ладно, сойдет и без винтовки. До упора подняв раму и кое-как извернувшись, будто гармошка концертина, Корт не уселся на подоконник, перекинул через него ногу, другую и, наконец, спрыгнул в кромешную тьму комнаты. Разумеется, он не раз слышал о том, как ужасно скрипит здесь паркет под окном. Но когда пол вдруг оглушительно затрещал и заскрипел у него под ногами, от неожиданности Кортни едва не лишился чувств. Выпутавшись из штор, он выпрямился во весь рост и прислушался. В безжизненной темной комнате царила тишина. Он шагнул вперед, и паркет отозвался новым скрипом. В этой гостиной Кортни был впервые и понятия не имел, где находится выключатель хотя предполагал, что искать его следует рядом с дверью. А дверь? Ну да, верно. Несколько шагов вперед, затем налево. Кортни зажег спичку. На призрачно-белом диване, где задушили Поле Аллен, сидел человек. В мерцающем свете пламени он смотрел прямо на Кортни. Тот выронил спичку, лишь когда она обожгла пальцы. В наступившей темноте ему стало совсем нехорошо, поскольку, как бывает, когда выключили свет, воображение любезно снабдило неподвижную фигуру самыми жуткими подробностями. «Кто здесь?» — громко спросил Кортни. «Скажите, кто здесь?» И тут он сообразил, будто мозг с запозданием обработал водные данные что по щеке неподвижной фигуры тянулась темная полоска засохшей крови, бравшая начало у левого виска. Кортни схватил еще одну спичку и даже сумел зажечь ее, хотя оставшаяся на пальцах дождевая вода промочила коробок. Хлюпая туфлями по паркету, прикрыв ладонью горящую спичку, будто священный огонь, сгорбившись и не отваживаясь смотреть по сторонам, Он отправился в сторону двери на поиски выключателя. Их было три. Кортни щелкнул верхним, но ничего не изменилось. Щелкнул нижним, и у дивана вспыхнул белым светом торшер под пергаментным абажуром. На диване, будто вольготно раскинувшись, сидел Хьюберт Фейн, чуть живой после удара по голове. Его левая рука покоилась на подлокотнике, На коленях лежал раскрытый номер Татлера. Диван слегка отодвинули от стены. Торшер стоял так, чтобы светить читающему из-за левого уха, а толстая обивка не давала телу соскользнуть ниже уровня плеч, где верхняя одежда сбилась плотный валик. Изящный смокинг и сорочка, тщательно подернутые, чтобы избежать пузырей на коленях, брюки, черные шелковые носки — И до блеска начищенные туфли разительно контрастировали с мертвенно боледным лицом и подсохшей раной на затылке. не заставил себя подойти к дивану, и хотя каждый его мускул подергивался от отвращения, через силу коснулся Хьюберта. Приподнял ему веко, но радужки не увидел. Дотронулся до затылка, и тут оказался теплым. Хьюберт был жив. Но свидетельствовало об этом лишь поверхностное дыхание. В свете торшера ясно видна была уютная комната с букетом цветов на рояле, где Хьюберт читал Татлер, покуда в гостиную не явился некто, кого он знал. Зайти ему за спину было проще простого, затем тихонько выйти из комнаты, выключив свет, и подняться наверх. Что же происходит наверху? Позже Фил Кортни не раз вспоминал, что вид смирно сидящего во тьме бесчувственного тела поразил его до такой степени, что он сдвинулся с места, лишь вспомнив о находившейся на втором этаже Энн Браунинг. За окнами хлистал и барабанил дождь. Кортни бросился к двери, поскользнулся на предательском коврике и уберег себя от падения, схватившись за стену. Ему хотелось поскорее покинуть эту комнату с ее отравленной атмосферой. Яркий луч света вырвался из раскрытой двери, указывая путь к лестнице. Кортни нащупал перила и рванул наверх, преодолевая по три ступеньки за раз. В коридоре второго этажа тоже было темно, но под дверью спальни Вики Фейн виднелась светлая полоса. В другое время мысль о том, чтобы без стука, да еще и ночью ворваться в чужую спальню, показалась бы Кортни верхом неприличия. Теперь же он просто повернул ручку, обнаружил, что дверь не заперта, и вошел в комнату. Свет настольной лампы падал на будильник. На дальней половине кровати, под натянутым до груди желто-коричневым покрывалом, спала или выглядела спящей Вики Фейн в белой ночной рубашке без рукавки. Голова на двух подушках, обнаженные руки на покрывале. Она глубоко дышала, но иногда всхлипывала и содрогалась всем телом. Над ней, полусогнувшись, стояла Энн Браунинг в цветастом халате поверх серой шелковой пижамы. В правой руке она держала маленький шприц для подкожных инъекций, цилиндр из полированного металла с длинной, похожей на булавку иглой. Энн взглянула на вошедшего Кортни, округлила глаза и удивленно разинула рот. «Фил Кортни, что во имя всего святого вы тут делаете?» «Только не вы», — сказал Кортни. «О, Господи, только не вы!» Сам он не помнил, как произнес эти слова, хотя впоследствии его нередко ими попрекали. Зато ему запомнилась комната, причем во всех подробностях краски, очертания, даже тени, падавшие от предметов. Тусклый блеск острой иглы, стеклянный графин с водой, пузырьки с лекарствами на прикроватном столике, а среди них круглая коробочка с белыми таблетками. Тяжелый лекарственный дух в непроветренной комнате, гипнотический шум дождя за закрытыми окнами, движение губ, мышц. Смутная тень вернувшейся боли на лице спящей Вики Файн. Боль. Ярче всего ему запомнилось испуганное... Нет. Перекошенное от ужаса лицо Энн, увидевшей нежданного гостя. Вы что думаете, это я?.. С этим возгласом она отбросила шприц, и тот покатился по ковровому покрытию. И хотя Фил Корт не и так промок до нитки, Возгласен, после нелепой мысли, пришедшей ему в голову, вернул его в чувство будто ледяной душ. Что здесь происходит? Спросил он. Вам известно, что кто-то вломился в дом? Мне? То есть как вломился? Откуда вы знаете? Миссис Пропер звонила майору. Вы что, не слышали, как я кричу под окном? Нет. Так это вы шумели? Где? Когда? — П Примерно двадцать минут назад. После того, как Вики приняла снотворное, уснула. Я тоже пыталась уснуть, но до смерти испугалась. На первом этаже будто упало что-то тяжелое. Я сходила посмотреть, но было очень страшно, и я тут же убежала назад в комнату. Продолжайте. Что — Продолжайте. Что-нибудь еще? Эн! крепко прижав ладони к раскрасневшимся щекам, взирала на Кортни глазами, полными невыразимого ужаса. Очевидно, ее сознанием завладела единственная мысль. «Вы...» — сказала она после паузы. «Подумали, что я...» «Ей-богу, я сам не знаю, о чем подумал!» «Там внизу сидит Хьюберт Фейн с пробитой головой. В этом доме что-то происходит. Погодите!» «Простите, что погорячился. Быть может, Фейн не так уж сильно пострадал. Я...» «Чтобы не упасть...» Энн схватилась за изножья кровати, но сумела указать на шприц. «Я... я вернулась сюда. Знала, что не усну, и просто ходила из угла в угол. Наконец решила принять снотворное Вики. Подошла вот сюда...» Она указала на прикроватный столик. «И собиралась взять коробочку, но тут увидела на столе этот... шприц. Прежде я его не замечала. Быть может, врач делал Вики какой-то укол... — Несомненно. Вы же не думаете, как долго вас тут не было. — Пару минут. — Двадцать минут назад. — Двадцать минут назад. — Двадцать минут назад. Губы Вики Фейн конвульсивно подергивались. Громко тикали часы. Не думая о струйках воды, стекавших с Макинтоша, и мокрых отпечатках подошв на ковре, Корт не подошел к постели и поднял шприц для подкожных инъекций, после чего выудил из кармана платок и до упора надавил на поршень. С кончика иглы на ткань упала капля воды или вещества, похожего на чистую воду. Корт неосторожно коснулся ее языком. Несмотря на микроскопическое количество жидкости и наличие в ней спирта, вкусовые сосочки обожгло интенсивной горечью. Кортни немедленно стер каплю с языка и объявил. Снова стряхнин. «Вы уверены?» «Я не врач, но ошибиться практически невозможно. Если это стряхнин, и его ввели прямиком в кровоток...» «Весьма вероятно, что на сей раз ее не спасти. Так, спокойно!» Энн сильно задрожала, словно это не Вики, а она стала жертвой отравления. Время неумолимо мчалось вперед, и остановить его они не могли. Я в норме, ровно произнесла Ян, запахнула халат и твердо взглянула на Кортни. Что будем делать? Знаете телефон доктора Низдейла? 9701. Это наш семейный врач. Я спущусь и позвоню ему, а вы бегите к миссис Пропер и Дейзи. Как отыщите их, скажите, чтобы приготовили. Нет, черт возьми! Если я отвели с помощью укола, рвотное не поможет. В смятении воскликнул Кортни. Господи, понятия не имею, что делать, пока не приедет врач. Ни малейшего понятия. Как бы то ни было, бегите, живо! Хорошо, — спокойно согласилась она. Но запомните, отныне я с вами не разговариваю. Спорить было некогда. Не сомневаюсь, что номер вот-вот забудется а потому, приговаривая 9701-9701, Кортни бросился на первый этаж. «Где же телефон? Стоп!» Все неоднократно упоминали, что он в дальней гостиной. Кортни совершенно не хотелось вновь оказаться один на один с дядей Хьюбертом, вернее, с жутким объектом, что сидел с Статлером на коленях и струйкой засохшей крови, тянувшейся под воротник. Но других вариантов не оставалось. Телефон стоял на круглом столике у окон. Оттуда до Хьюберта можно было дотянуться рукой. Дрожащим пальцем Кортни набрал номер. Получилось с первого раза. Не отводя глаз от телефона, он присел на краешек стула. Казалось, гудки длятся целую вечность. По истечении минуты, показавшейся Кортни нескончаемой, в трубке раздался голос доктора Низдорила. Узнав, что случилось, врач разразился чудовищной бранью. «И еще», — добавил Кортни, — «будьте готовы оказать помощь человеку, которого, по всей видимости, ударили по затылку». «Приятель, вы там что, совсем сдурели?» «Нет, нет, в дом проник какой-то безумец. Просто сделайте, как я прошу. Кстати, доктор!» «Чего еще?» «Если стряхнин вели подкожно...» что я могу сделать до вашего приезда? — Ничего. И я, наверное, тоже. До свидания. С этими словами доктор бросил трубку. не сжал руками пульсирующую голову. Если не считать гула стихии за открытым окном, в доме стояла полная тишина. Дождь промочил шторы и усеял паркет продолговатыми каплями, похожими на сверкающие иглы. Обернувшись, Кортни взглянул на тело на диване и испытал, пожалуй, самое сильное потрясение за тот вечер. Хьюберт не шевелился. Он сидел в прежней позе, но теперь его глаза были широко раскрыты, а взгляд устремлен прямо на Кортни. Их разделяло каких-то шесть футов. «Здравствуйте», — любезно произнес Хьюберт слегка заплетавшимся языком. Как видно, я уснул, что крайне странно, крайне странно.